Французы планировали, заняв глухую оборону на линии Мажино на правом фланге, сосредоточив всю свою ударную мощь на левом, войти в Бельгию и там хорошенько поучить немцев искусству бронетанкового боя. Разрыв же в центре французского фронта в районе лесистого горного массива Орден, образующийся между северными фортами линии Мажено и самыми правофланговыми частями французской полевой армии, был, по мнению парижских генералов, недоступен для действий больших масс войск, посему прикрывался немногочисленными егерскими батальонами и кавалерийскими частями. Эту конфигурацию французского фронта и предложил использовать генерал фон Манштейн для решительного удара. Левофланговая группа армии С, расположенная по фронту от Базеля до Саар-Брюкена, состояла из двух полевых армий, первой и седьмой, и предназначалась для сковывания возможного удара французов с линии Мажено. Танков у нее не было ни одного, впрочем, ей они были и не нужны. Правофланговая группа армии «Б» должна была наступать через Бельгию и Южную Голландию с максимальным треском и грохотом, для чего ей предавались танковый корпус Гепнера, 3-я и 4-я танковые дивизии и отдельные 9-я танковые дивизии. Кроме того, в ее состав входили все наличные воздушно-десантные войска. Наступление этой группы армий должно было быть как можно более громким. Французы и англичане должны были быть твердо уверенными, что именно через Бельгию и наносится главный немецкий удар. На самом деле это было не так. Главный удар должна была наносить находящаяся в центре немецкого фронта группа армий А из трех полевых армий и танковой группы фон Клейста и именно через лесистый горный район Орден, непригодный, как уже говорилось, по мнению французских генералов, к развертыванию больших групп войск. Замысел операции заключался в следующем. Группа армий «Б» врывается в Бельгию и Голландию с максимально возможным шумом, с высадками парашютных десантов, танковыми рейдами, действиями мотоциклистов. Одним словом, англо-французы должны поверить, что здесь происходят главные события войны – Ее действие поддерживает правофланговая 4-я армия группы Армии А с приданным ей танковым корпусом Готта – наступлением на Намюр-Динан. Союзные войска начинают движение в Бельгию, чтобы занять линию Динан-Антверпен. Как только выясняется масштаб этого движения, в наступлении переходит группа армий А, на острие которого находится танковая группа фон Клейста. Концентрация танков колоссальная. В состав ударной группы входит 5 танковых и 5 моторизированных дивизий. Если учесть, что танковые дивизии немцев в то время насчитывала в среднем 260 танков, всего на направлении главного удара «Вермахт» имел ударный кулак в 1800 танков, а автомобилей в ударной группе было вообще 45 тысяч штук. Этот танковый таран, легко сметая со своего пути немногочисленные части противника, движется на запад, на седан, затем поворачивает на северо-запад, на Сен-Кантен и Камбре и выходит на тыловые районы, вошедшие в Бельгию французской армией у Амьена и Араса. Большая часть союзных войск оказывается в бельгийской западне с перерезанными линиями снабжения и связи. Занавес. Идея великолепная. У французов танков было больше, чем у немцев, и эти танки были не хуже. Но французы большую часть своей бронетехники распылили по армейским танковым батальонам, приданным пехотным и кавалерийским дивизиям. У них, правда, была танковая дивизия с полутора сотни тяжелых и средних танков в строю. Три так называемые легкие механизированные дивизии по 200 легких танков в каждой. И к маю 1940 года они заканчивали формирование двух и начали формировать еще две танковые дивизии по 150 танков – легких, средних и тяжелых в каждой. Но было уже слишком поздно. К тому же, все механизированные дивизии были брошены в Бельгию и никакой роли в сражении не сыграли.